вот он убит. то что ты убила своего дружка, тебе дадут награду, пятьсот долларов. Никакой он мне не дружок, — пожала плечами Лули. Еще вчера он им был. Что, сегодня ты передумала? Он угнал машину и заставил меня ехать с ним. — Против твоей воли, — уточнил Карл Эпстер и кивнул. — Стой на этом, и тогда тебя не посадит Так и есть, Карл. — сказала Лули и посмотрела на него своими большими карими глазами. — На самом деле? В газетке «Уорлд», которая выходила в Талсе, после того случая поместили маленькую фотографию Лули. Она украшала статью под заголовком «Девушка из Солиса убивает похитителя». Луиза рассказала, что ей пришлось остановить Джо Янга, иначе ее самоубили бы в перестрелке а заодно девушка сообщила, что ее зовут не Луизой, а Лули. Маршал, который присутствовал на месте происшествия, назвал ее поступок подвигом. Девушка застрелила своего похититель «Вы считали Джо Янга закоренелым рецидивистом, которому нечего терять?» Маршал сказал, что по их подозрениям Джо Янг входил в шайку красавчика Флойда. Упомянула она о том, что Лули Браун — родственница жены Флойда и хорошо знакома с отверженным. В более крупной газете Талсы появилась большая фотография Лули и статья под заглавием «Девушка застрелила бандита и шайки красавчика». В статье сообщалось, что лулли подружка красавчика а похитил ее бывший член шайки. Он, по словам Лули, ревновал к красавчику и похитил, чтобы отомстить. Вести о событии мгновенно распространилось повсюду. И от Форт смит в штате Арканзас до Толя-до-Вагайо самые крупные из головки газет гласили «Подружка красавчика убивает матерого рецидивиста». Маршал Карл Уэбстер как-то приехал в салиса по делам, зашел в лавку Харкрайдера за сигаретами и орешками и вдруг увидел Лули. — Ты по-прежнему работаешь здесь, — удивился он. — Нет, Карл, — улыбнулась девушка. — Мама поручила кое-что купить. Я получила награду и скоро уезжаю отсюда. Мистер хаген локер ни слова мне не сказал с тех пор, как я вернулся. боится что я его пристрелю куда подашься. Писатель из журнала «Настоящий детектив» уговорил меня приехать в Талсу. Обещает поселить в отеле Мэйю и заплатить сто долларов за интервью, а репортеры из Канзас-Сити и Сент-Луис у меня уже побывали. Ты здорово нажилась на знакомстве с красавчиком, верно? Вначале они расспрашивают о том, как я пристрелил того придурка. Джоанка. Но на самом деле, им интересно. Правда ли, я подружка Чарли? Я отвечаю. С чего вы взяли? Но ты ничего не отрицаешь. Я говорю: "Думайте, что хотите. Не вас не переубедить. Я просто их дразню". Да ты стала знаменитостью. Заметил Карл. Может, займёшься чем-нибудь другим? А чем, например? Податься в хористке? Да я получу работу в шоу Джорджа Уайта. Глувли подхватила пакет с покупками. Карл взял пакет у нее из рук. Они вышли из лавки и к форду-родстеру, припаркованному на улице. — Не удивлюсь я ничему. Похоже, ты добьешься всего, чего захочешь, — заметил Карл. — Не выбросила мою карточку. — Храню в Библии, — ответила Лули. Карл держал пакет с покупками и улыбался. Перед ним стояла деревенская девчонка, которая пристрелила особо опасного преступника — а теперь развлекалась тем, что морочила голову репортеру. На фотографиях не было видно, какие у нее красивые рыжие волосы, как она смотрит своими карими глазами, и передать было ее прелесть. Когда она сказала, мне нравится твоя шляпа, Карл улыбнулся Позвони, когда приедешь в Талсу, — попросил он. — Куплю тебе содовую с мороженым. Глава шестая Тони Антонелли стал свидетелем происшествия, потому что писал репортаж, который собирался назвать «Кровавые разборки на Лысой горе». Незадолго до этого он на свой страх и риск вернулся в Крэпс, чтобы написать о забастовке шахтеров.